11. Норман Брукс бежал в особняк. Произошедшее заставило мыслить трезво, но оценивать ситуацию, в которой жители города заживо съедают человека, было сложно. По пути ему пришлось сделать несколько остановок. Поздний завтрак вперемешку с виски и желудочным соком просился вон из желудка. Дважды Норман упал, зацепившись ногой за мусор, принесенный сильным ветром, которого сейчас он вовсе не замечал. Такой исход встречи никак не укладывался в голове. Все его восприятие мира отвергало события в церкви, но теперь было понятно, что пересечь мост гораздо безопасней, чем заручиться поддержкой Баро. Съедаемый своими мыслями Норман добрался до особняка, который потерял свое величие и престижный шарм. Он выглядел как брошенная забытая постройка, некоторые окна которой слабо излучали свет. В голове вспыхнули воспоминания минувших лет. когда все шло так, как должно было идти. Они были счастливы с Амантой, воспитывая долгожданную дочь. Город жил своей жизнью, не обременяя никого заботами и болезнями. Каждый справлялся своими силами. Именно таким ему полюбился тихий, уютный Литл Оушен. Сейчас же он походил на гниющие останки выброшенного на берег кита. Дома словно кости, грязь и мусор, снующие вдоль улиц. подгоняемый ветром, словно куски плоти. И этот ужасный запах мертвечины, приторный, гнилой запах. Так здесь пахли нарциссы. Норман остановился на пороге, обдумывая то, что ему необходимо рассказать, чтобы они действительно ему поверили, Они сделали вид, подумав, что он спятил на пьяную голову. Ему придется ограничиться лишь тем, что в гар постреляли, и именно это послужило причиной его смерти. А когда они поверят, он расскажет о своем плане и посвятит ночь тому, чтобы все подготовить к их уходу. И обязательно похоронить Саманту, как положено, в их фамильном склепе. От резкого замедления ритма закружилась голова и сдавила грудь. Норман открыл дверь и сделал шаг, ощущая, как ступает и проваливается в пустоту. Он потерял сознание. Нора отнесла на второй этаж графин теплой воды для мисс Уолш, которая укладывала спать девочку. На обратном пути сильный порыв ветра чуть не сорвал с ее головы наколку. Она успела придержать ее рукой. Она точно помнила, что закрывала главную дверь. Теперь же она была открыта стеж, пуская в дом беснующий ураган. Опустив глаза, она вздрогнула. Если бы Нора увидела тело двумя днями ранее, она бы закричала... Но сейчас события этой недели выжгли все ее эмоции, оставив тлеющие угли, неспособные на необузданный пожар. Тень закрывала лицо, потому Нора не могла понять, кто лежит на пороге. Но внутренний голос уверял ее в том, что вернулся Август, раненый и изнеможденный. Подойдя ближе, она тихо взвизгнула, увидев своего хозяина, похожего на труп больше, чем на живого человека. Спустя минуту по ее просьбе спустился мистер Гейл и Оливер. который к тому моменту пришел в себе, Стараясь не навредить, бессознательное тело Нормана отнесли в его спальню. Нора честно призналась, что находиться с ним в одной комнате, тем более, когда он в одном шаге от смерти, она не собирается. Ей было комфортнее спуститься и подать поздний ужин, хотя аппетита в этом доме ни у кого не было. Джонатан успокоил ее, сказав, что побудет с графом, пока тот не очнется или не представится Господу. Оливер спустился в столовую следом за Норой, прихватив из спальни Нормана бутылку виски. Поставив на стол два стагана и наполнив один, он обратился к горничной. — Вам налить? — Нора, так меня зовут. — Я помню, вы представились на допросе. — Так вам налить, Нора? Оливер постучал горлышком бутылки о пустой бокал. — Пожалуй, я выпью, день выдался дерьмовым. Сержант наполнил второй бокал. Они пили и говорили о разном, стараясь обходить темы, негласно исключенные по понятным причинам. Память во время беседы и после нескольких глотков стала стирать образы мертвого Луи, двух трупов преступников в гостиной, мертвого доктора, который ей представлялся синим, вздутым и погрызанным крабами, и прочие прелести прошедших дней. Она говорила о том, как совсем юной девушкой сгорала от любви к соседскому мальчишке, которому к ней был совершенно равнодушен. Она говорила много, постоянно перескакивая с темы на тему, как это обычно случается с такими девушками. Оливер слушал ее молча, поглощенный мимикой рассказчицы. Он следил за тем, как подпрыгивают ее брови, когда она рассказывала о своих историях. Он видел, как она краснеет, говоря о каком-то мальчишке. Он видел ее губы, красные и полные, которые то растягивались в улыбке, то собирались в трубочку. издавая смешные звуки. Это его веселило, Оливер Хилл увлеченно слушал Нору, совершенно забыв о руке. Возможно, третий бокал подействовал на него, а, быть может, он видел столько гадкого за последние дни, что сейчас Нора для него казалась светлой и прекрасной. Они выпили еще немного, и хотя Нора отставала от него, того, что ей налил сержант, оказалось достаточно для того, чтобы она почувствовала себя пьяной. Она смотрела на сержанта другими глазами. Впервые за долгое время кто-то ее действительно слушал, а не делал вид. Ей нужно было выговориться. Оливеру нужен был свет. Они пили, говорили и смеялись, позабыв обо всем. Накопленные за последние дни эмоции нашли положительный выход, преобразовавшись во взаимный интерес. В процессе беседы никто из них не заметил, что расстояние между ними сократилось. Каждый понимал, что алкоголь спровоцировал химию между ними. Но никто не затрагивал этой темы. В один момент они были настолько близко друг к другу и говорили на такие темы, что от поцелуя их отделял один маленький шаг. Но именно в этот момент появился Дворецкий и сообщил, что Норман очнулся. Норман Брукс очнулся, совершенно не понимая, где он и который час. Его сознание заблокировало воспоминания последних часов. потому ему казалось, что только что он говорил с Джо, который сообщил, что Август сгинул в море. Но затем вопрос Дворецкого. Мистер Брокс, что с гарпом? Болезненно воскресил в его памяти все последние события. Словно раны, с которых срывали заживленные корки и рвали швы. У него в голове проявлялись кадры посещения церкви. Последним, что он вспомнил, был его план покинуть Литл Оушен и пусть его к чертям сдует этим ураганом. Норман выглядел, как восставший из мёртвых. Именно этими словами его встретил после пробуждения Джонатан Гейл, а когда узнал судьбу гарпа, спустился по просьбе графа, чтобы собрать остальных в гостиной. «Гарп мертв. с этих слов Норман начал свою речь. Пьяная нора пропустила эти слова, полностью поглощенная сержантом. Сейчас для нее он не выглядел, как юноша, непонятно, как устроившийся на должность полицейского. Сейчас он выглядел особенно привлекательно. «Этот город проклят!» Слова графа вызвали мурашки на спине Маргарет Уолш, которая нехотя оставила спящего ребенка, и спустилась в гостиную. «Завтра мы его покинем!» Джо, которого против его воли привели сюда, до сих пор связанного, мысленно согласился с этими словами. «Мисс Уолш, как себя чувствует Оливия?» Норман старался держаться уверенно, хотя его тело било сучка. Дитя уснуло быстро, девочка чувствует себя лучше с каждым днем, но, боюсь, она не осилит путь по размытой дороге до моста. «Мы пойдем, как альпинисты. Сперва самые ловкие поднимутся на мост, а затем спустят веревки». Говоря это, Норман смотрел на Джо, мысленно представляя их двоих, взбирающихся по скользкой земле, с которой льется дождевая вода. Джо догадался о его мыслях, которых не разделял. При всем моем положении я не собираюсь рисковать своей жизнью. Я знаю достаточно истории про бедолаг, сгинувших в водовороте под мостом. Пусть лучший сержант, присланный из Лондона, сделает это. Он ранен. С одной рукой ему это не сделать. Норман посмотрел на сержанта. Тот, стараясь скрыть опьянение, выглядел слишком сосредоточенным, неестественно держа осанку. Еще его взгляд то и дело скользил по горничной от ее ног вверх. застывая на мгновение в области груди. «Мистер», — вопросительно обратился Норман к связанному преступнику. «Зовите меня Джо, от своего рода я отказался в тот момент, когда отказались от меня». «Хорошо, будь по-твоему, Джо», — Норман подошел к нему. «Я тебе заплачу достаточно, чтобы ты согласился только на Завицену». Джо не успел ответить. Его прервал камень, разбивший стекло в оконной раме комнаты. «Где они собрались?» Джонатан посмотрел в окно и вскрикнул. «Что там?» — крикнул Норман. «Там люди! Горожане!» Присущимся голосом ответил Дворецкий. «Что?» Не веря словам Дворецкого, Норман подскочил к окну. На лужайке около дома собрались все те, кто был ранее в церкви. Их рты были открыты. Они медленно шли к дому. «Дверь!» закричал Норман, и дворецкий и мисс Уолш, понимая его мысли, бросились к главной двери, чтобы убедиться, что она заперта. — У вас есть оружие? — спросил Джо. — Да. — Развяжите меня? — приказал Джо. Его интонация недвусмысленно давала понять, что если они хотят жить, то его помощь им придется кстати, потому что Джо жить хотел. — Джонатан, развяжи его и принеси ружье. Норман отдал указания, продолжая следить за окном. Спящие собирались вокруг дома, заглядывая пустыми глазами в окна. Их взгляд не задерживался на чем-то особенном, лишь скользил, следуя направлению головы. Адреналин, резко подскочивший у горничной и сержанта, заставил их выйти из пьяного очаровательного состояния, которым они пожирали взглядом друг друга. «Дверь заперта!» Маргарет вернулась, держа в руках серебряный подсвечник. Она вооружилась им, когда пошла проверять дверь, и теперь не выпускала из рук. — Норман, что будем делать? — спросил Джо, когда его освободили. «Отступать — Отступать! Джонатан вернулся с несколькими ружьями и двумя револьверами, которые отдал Норе и Маргарет. Джо, взяв карабин, подошел к окну и выглянул во двор. — Они просто стоят! — Удивленно сказал он. — Они ждут приказа! — ответил ему Норман. — Стреляем только по ногам. все таки это жители города. Они не повинны в том, что Бороза дурманил их головы. — Как скажешь, — ответил Джо и выстрелил. Пуля угодила в коленную чашечку одного из жителей. Тот, не замечая раны, продолжил идти, хромая на одну ногу. — Нам нужно покинуть особняк. Мисс Уолш, разбудите Оливию и приготовьтесь уходить. — Хорошо. — Оливер, проверьте дверь, ведущую во двор. Если там никого нет, сообщите нам. Нора, ты идешь с нами? Спящие обступили дом, ища руками отверстие, через которое можно было бы проникнуть. Норман и Джо пристально следили за ними, стоило кому-то подойти к двери, как тут же следовал выстрел. Норман стрелял по ногам. Джо стрелял наверняка. Когда Нора вернулась с сообщением, что на заднем дворе спокойно и можно уходить, Маргарет спустилась с Оливией. Норман подошел к ней и сказал, что все будет хорошо, но стоит покинуть это место. Девочка покорно согласилась. Отец всегда знал, как правильно поступить. В этом она не сомневалась. оно после первого выстрела Джо спрятался в тени и ждал подходящего момента. Голос молчал. Но это только доказывало правильность его действий. Когда оба стрелка пропали в окне, он, словно тень, прополз вдоль кустарника и оказался у входной двери. Вскрывать замки он умел. На это уходило лишь несколько секунд, и этот не был исключением. Дверь отворилась, впустив в дом спящих. Первым их заметил дворецкий. Он сделал несколько выстрелов, но от волнения пули летели мимо. Джо, оставив пост у окна, подключился к нему. Серии выстрелов в голову он убил несколько человек. Норман стоял в окружении своих людей. — Мы должны скрыться там, где нас точно не найдут. — Можем укрыться в моем доме, — предложила Нора. — Я никому о нем не говорила. Там мы можем быть в безопасности. — Папа, ты пойдешь с нами? — спросила Оливия, смотря в глаза своему отцу. В груди Нормана предательски кольнуло. Сердечная мышца старалась изо всех сил, работая на износ. «Я отвлеку плохих людей и вас обязательно догоню». Норман поцеловал дочь в теме. Так он делал всегда. Сперва вдыхал запах ее детских волос, а затем целовал. «Я буду тебя ждать, папа!» «Бегите!» Норман ответил сдавленно. Его сердце, словно зажато в металлических тисках, билось через раз. Он проследил за тем, как они выбрались на задний двор и ушли в сторону берега. Этот путь не гарантировал им безопасности, но все-таки повстречать умалишенных жителей города шанс был небольшой. После того, как фигуры людей превратились в точки, а затем исчезли, Норман вернулся к Джо, который держал оборону дома в гостиной, куда пытались прорваться спящие. Ману не заходил в дом, он предоставил эту возможность марионеткам Баро. Когда он увидел Джо, в нем проснулось желание появиться и казнить его метким попаданием ножа в шею. Однако он сдержал свой порыв. Джо стрелял метко, однако он не следил за тылом. Один из спящих подошел к нему со спины. Норман это видел и был готов выстрелить, как вдруг сердце с последним ударом, глухо отразившимся в голове, остановилось. Норман упал лицом вниз, оставив Джо без прикрытия. Спящий укусил его в шею. Задев артерию, Джо ударил его прикладом в винтовки. Стоило ему отвернуться, как на него набросились еще двое, и впились в него зубами. Перед смертью Джо забрал с собой троих, но все же их было больше. К тому времени, когда оборона дома пала, и Мано вошел через главный вход, а Оливия в сопровождении горничной дворецкого и сержанта покинула территорию особняка, держа путь в дом Норы.